Глава шестая. Совсем другая сказка. «Застыньте! Глаза в пол, руки за спиной сцеплены в замок», — давала наставление Дарая Леонта, величаво вышагивая вдоль линии, на которой мы с девушками построились в одну шеренгу. «Вы не имеете права смотреть на тех, кто претендует на вашу руку, сердце и жизнь. Не позволяйте себе взглянуть в глаза драконов. Застыньте и ждите завершения смотри Всем все ясно?» «Да, дарая ли раздался нестройный хор голосов, а женщина удовлетворенно кивнула, чтобы за руку подвести меня к двухстворчатым дверям. «Только шаг, всего шаг, я уже ощущаю, как чужие взгляды скользят по мне, оценивая, присматриваясь. От них не хочется поежиться, но один взор чувствуется отчетливее других. Он наполнен неподдельным интересом, огнем желания, жажды и обладания». Скинувшись, я зло посмотрела на мужчину, что стоял всего в десятке шагов от меня. Его рука сжимала на балдашник зачарованные трости символ власти, символ одного из тридцати наместников. По обе стороны от Рернара стояли другие уважаемые дакра но они предпочитали держаться от конкурента подальше. Оказалось, что в этом году семейной жизнью себя пожелали осчастливить тридцать драконов, по числу участниц – Но я понимала, что навряд ли остальные захотят обратить на меня свое внимание, если этот темный дракон пожелает приглядеться ко мне получше. Они не будут даже пытаться соперничать. Только не с ним. Не с тем, чья сила превосходила силы других. Только не с тем, кто когда-то отказался от трона, победив короля Дарконии. Шаг. Это было запрещено правилами. Но Рернар все равно сделал шаг вперед. За ним еще один и еще... Вышагивал статно, уверенно, неторопливо, но каждое его движение несло опасность. Последний шаг и нас уже не разделяет расстояния. Набалдашник трости впивается в мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову еще выше. Смотрю открыто, не таясь, без тени страха, с ненавистью, с вызовом, хотя прекрасно знаю, что мне такое поведение еще аукнется. Этот дакар так просто, неповиновение мне не спустят. Первые смотрины превращались в фарс. «Совсем не боишься? Ты должна смотреть в пол!» Его голос проникает в самую суть, вибрирует в моем теле, но я слышала его уже сотни раз. «Я никому ничего не должна!» — отвечаю я агрессивно. Сердце стучит на батом, а пальцы сжимаются в кулаки. «Я научу тебя бояться!» — шепчет он, наклоняясь к моему уху, едва касаясь губами щеки. «Я научу тебя повиноваться!» Неизвестно, чем бы закончилась эта незапланированная беседа, в которую даже Дарая Леонта опасалась вмешиваться, если бы в просторном зале не появился еще один участник этого непотребства. И вот, честное слово, сейчас я готова была расцеловать наследного принца, который ворвался к нам с фанфарами и целой свитой военных. «Прошу прощения за опоздание. Что я пропустил?» – насмешливо попросил мужчина, вызывая на лице моего кошмара непередаваемую гамму эмоций – Был бы у меня фотоаппарат, я бы с удовольствием запечатлела его на память. На очень долгую память. И черную ленточку бы повесила наискосок. — Ничего важного, ваше высочество! Тут же отозвалась Дарая Леонта, подобострастно приседая в реверансе. — Очень рад. Впрочем, я как-то подзабыл правила. Дарая Леонта, вы не напомните мне, разве можно касаться невест на первых смотринах? — Нет, ваше высочество, но... — Но... Трость перестала давить мне на подбородок, а я благодарно улыбнулась принцу. Развернувшись, намеренно наступила Рернару на ногу каблуком, приседая максимально грациозном реверансе. Тетя Настя умилилась бы, увидев мою идеально ровную спину. Но это тетя Настя, а кошмар лишь приглушенный выругался. — Уважаемый Дакар, правила едины для всех! — глумился тем временем принц, познакомиться с которым нормально мне так и не удалось. Из выданного нам пособия я знала, что зовут его Ирарнас. Мужчина являлся единственным наследником Даркония, но лишь потому, что дети у драконов рождались крайне редко. И это при том, что жили они больше нескольких сотен лет. Становилось страшно от мысли, что вот этим вот дяденькам я вполне могу годиться в прапра -пра, то и в пра-пра-правнучке. если правила едины для всех, — надменно заметил Рирнар, — то почему же вы здесь, ваше высочество?» Решили отобрать у кого-то из дакров право на счастливое будущее? «Уважаемые дакры!» — попыталась встрять дара Леонта, но ее проигнорировали. Атмосфера накалялась настолько быстро, что даже мне захотелось сбежать. «Почему же? Дакар де любезно уступил мне свое место. Все правила соблюдены. Тридцать родов, тридцать дакров, тридцать невест». Спокойно парировал наследник. Или вы вынудили его уступить вам место? Вы хотите меня в чем-то обвинить?» «Уважаемые!» — нервничала управляющая. «Леди Жанна, вы свободны!» Мужчины так и стояли на расстоянии нескольких шагов, прожигая друг друга взглядами, полными ненависти, когда я со вздохом облегчения покидала холл. Встать между ними сейчас захотел бы разве что самоубийца, к числу которых я себя не причисляла. Пусть хоть хвосты друг другу пооткусывают, но только без меня. Мне моя шкурка ох, как дорога. Смотрины заняли почти целый час. Девушки заходили в зал и тут же выходили. Только меня и продержали там так долго. Но я не унывала. Ко мне в руки попал хоть какой-то источник знаний, а потому я перечитывала книжку и брошюру, что была в нее вложена. Черный дракон на самом деле оказался тем еще типом. Он действительно победил нынешнего короля Дарконии в бою но от трона отказался. Правда, одно из королевств ему все же сучили, чтобы такая сила зазря не пропадала. Наверное, именно поэтому он был таким невыносимым. Кстати, что примечательно, в невесты драконам подходили только обыкновенные люди. Это объяснялось тем, что две различные маги конфликтовали между собой, не давая здорового потомства. Но я-то точно знала, что что-то такое волшебное во мне однозначно есть. «Пойдемте». Наконец-то вышла к нам дара Леонта. В руках ее разместилось несколько подарочных коробок, но были они явно не по мою душу. «Дарая Леонта!» — окликнула я женщину, поднимаясь. Любовно прижимала к себе книжку, не собираясь оставлять ее здесь. По невнимательности я могла что-то пропустить, а потому лучше перечитать эти крупинки информации в более спокойной обстановке. Я прошла о том, что невестами уважаемых дакров не могут быть маги, это так? — Так, — любезно ответила управляющая, перечитывая девушек, — тогда, к моему глубочайшему сожалению, я вынуждена покинуть этот отбор. Дело в том, что я маг. — Не милите чепухи, леди Жанне. Каждую невесту по прибытии осматривал целитель. Вы не являетесь человеческим магом, как и остальные девушки. А теперь пойдемте. Некоторым из вас я должна вручить подарки. — А каким тогда магом я являюсь? Хотела бы спросить об этом вслух но решила попридержать язык за зубами. Говорливость еще никого до добра не доводила. Время до вечера прошло для меня не слишком интересно. Вернувшись обратно в крыло, я просидела на лекции, посвященной тому, как это замечательно — получать подарки от дарков. Разноцветные коробочки с бантами достались трем невестам, в числе которых была и Катина. Девушка не слишком обрадовалась презенту, но приняла его. Правда, на лицах невес отразилось явное разочарование, когда коробки были распечатаны. Вместо золота там оказались пресловутые сорочки с... Да, с искусной вышивкой разных цветов. И вот вопрос. Зачем девушкам нужны эти сорочки? При параде встречать по ночам драконов? Цените эти подарки! Продолжала разглагольствовать Дарая Леонта, поглядывая на меня с явным неодобрением. Они очень пригодятся вам на следующих этапах отбора. Время до обеда вы можете провести здесь, под моим присмотром, а после вам необходимо подготовиться к предстоящему балу. Этим вечером вы впервые выйдете в свет. Постарайтесь не выглядеть вызывающе. Дальше были еще рекомендации по тому, как мы должны выглядеть, но я их бессовестно проспала. Восторженная болтовня тридцати девушек в одной комнате безумно раздражала, Мне едва ли удалось отрешиться от этого шума. В своих мыслях я представляла, как разбираю черного дракона на части. Мне было безумно интересно, как внутренне устроены эти небесные птицы. Да и внешне там было что изучать. Чего только стоили их огромные зубы и когти. И ведь никто бедной девушки даже чешуйки не выделил. Желобы. Обед оказался роскошным. Я с любопытством попробовала все, до чего только смогла дотянуться дара леонта смотрела на меня неодобрительно, впрочем как и остальные девушки оно и понятно в отличие от меня дамы ели как птички, но я себе такого позволить не могла в конце концов я растущий организм мне положено питаться много и вкусно когда нас начали разгонять по комнатам, я подождала пока девушки разойдутся и постучалась в комнату к нашей няне. У меня имелось такое количество вопросов, что составь я список, он бы занял весь коридор. Но приставать с ними к женщине я не собиралась. Решила пожалеть и без того занятую управляющую, озадачив ее всего одной просьбой. «А можно мне какие-нибудь книжки? Я очень люблю читать», — сделала я самое невинное выражение лица, на которое только была способна. Дядя всегда сдавался, когда я смотрел на него вот так. Но с Дарая Леонтой подобный финт ушами не прокатил. «Если вам нечем заняться, я бы настоятельно рекомендовала вам подготовиться к балу», осмотрела меня с головы Дану, будто прикидывала, «можно ли мне еще помочь, или это непотребство уже ничем не исправить?» «Я подготовлюсь, но все-таки не могли бы вы раздобыть мне несколько книг? Ну или подскажите, как пройти в библиотеку? Так будет даже проще». Сложила я лапки на груди, чувствуя, что еще немного, и лицо мое треснет от обворожительного оскала. Ой, ну, то есть я хотела сказать улыбки. Я подумаю, что можно сделать. Не забывайте, невестам запрещено покидать крыло без надлежащего сопровождения. Идите, готовьтесь. Дверь перед моим носом захлопнулась, а я разочарованно выдохнула. И вот как с ней общаться? Правда, женщина все же принесла мне несколько книжек перед самым балом. Радости моей не было предела, но стоило только взглянуть на название, как весь мой энтузиазм тут же сдулся, как воздушный шарик. Наложница для дракона, любовница для дракона и любимая для дракона. Однозначно ничем не могли мне помочь, хотя вдруг там есть что-то о невесте для дракона. «Из своих запасов выдаю, потом вернете!» Сурово посмотрела на меня Дарая Леонта, но, видимо, образ мой ее удовлетворил, раз она не стала делать мне никаких замечаний. Да я и сама себе нравилась. Светло-фиолетовое платье с не слишком пышной юбкой замечательно подчеркивало мой силуэт и успешно прятало надетые под низ брюки. И нет, я не была паранойком, просто не нравилось мне внимание драконов, а в брюках улепетывать значительно легче. Особенно, когда под юбками вместо туфель хорошие кожаные сапоги. В бальный зал мы спускались не только в сопровождении управляющей, но и под конвоем. И вот непонятно, это от нас так усиленно защищали окружающих или все-таки нас? Спрашивать я как-то постеснялась. Да и пришли мы к месту празднества очень быстро. Музыканты заиграли что-то явно торжественное – Именно под эту мелодию Дарая Леонта и выстроила нас перед гостями и королевской четой. «Мы рады видеть вас на первом балу, посвященном отбору невест. Знакомьтесь, развлекайтесь, танцуйте. Мы надеемся, что вам понравится в нашей славной Дарконе. Объявляю первый бал открытым!» Закончил свою речь король и салютуя гостям бокалом. Музыка вновь пошла в пляс, послышался смех. Я принимать на грудь не стала, хотя очень хотелось. Когда в зале количество мужчин превышает количество женщин в три, а то и в четыре раза, это, несомненно, вызывает вполне оправданные опасения. Особенно, если каждый третий провожает тебя плотоядным взглядом, а в зале нет ни одного уголка, чтобы спрятаться. Мне под фуршетный же лезть в самом деле. Или под него. Если придется худо, то можно и туда. «Леди Жанне?» Окликнули меня совсем рядом, а я обернулась, чтобы тут же попасть в чужие объятия. — Ваше Высочество? — удивилась я. — Не тому, что этот дракон вновь ко мне пристал. Я была ему благодарна за то, что он уже дважды меня спасал. Удивилась я тому, что меня так бесцеремонно утащили танцевать. Ни здравствуйте, ни до свидания, я даже реверанс не сделала. — Ваше Высочество, а что мы делаем? — поинтересовалась я, заметив, что вальсируем мы в определенном направлении. «Танцуем!» — бесхитростно ответил мужчина, улыбаясь той самой улыбкой, какой улыбалась я, когда резала лягушек, то есть предвкушающе любопытный. «А почему мы танцуем именно к этим дверям?» — попыталась я изменить траекторию полета, но чужая рука настолько крепко жала мою талию, что, кажется, там даже что-то сломалось. «Потому что я вас похищаю!» — ловко закрутил он меня, вместе со мной просачиваясь в аркообразный дверной проем. «Опять?» — воскликнула негодующе. «Снова!» — ответил принц, внуждая буквально улечься в его объятиях. И вот дернула меня зарядить ему локтем в живот. Падать на пол было невероятно больно. «Извинения приняты», — решила я быть великодушной, спешно поднимаясь с пола на карачках. «Это еще хорошо, что полу селали сотни маленьких подушек, разбросанных там и тут». Голова моя не встретилась с полом, не получила сотрясения и вообще была рада тому, что приземлились мы мягко. Правда, ушибленную филейную часть я все-таки потерла. «Да — Да-да, — выдохнул дракон, изумленно глядя на меня. — Простите, я просто не ожидал, что вы... — Такая резвая? — сделала я себе комплимент. Потому что, если не я, то кто? — Такая резвая, — повторил Ира Арнас, который уже пришел в себя. — Как насчет вина? «Благодарю, но откажусь». Осматривалась я по сторонам. В небольшой комнате повисло неловкое молчание. Это помещение я бы могла сравнить с гостиной для отдыха. Здесь были диваны и кресла, декоративные подушки, столики с выпивкой на любой вкус и цвет. Стены украшали легкие многослойные ткани, создавая эффект шатра, а из света имелись только настенные напольные канделябры. Окна я не нашла, как бы ни разглядывала. Видимо, принцем эта комната была выбрана специально, чтобы избежать от него у меня не имелось ни шанса. — На самом деле мы оказались здесь не случайно. Все-таки подобрал принц правильные слова, а я на всякий случай сделала шаг назад. — И в чем же причина нашего уединения? Краем глаза просчитывала я пути отхода, прикидывая, чем тяжелым случае чего смогу стукнуть его по голове. — Я хотел просить у вас прощения за свое поведение. Совершенно серьезно произнес дракон. Мне нет оправданий, но в свою защиту я хотел бы сказать, что имелись определенные причины, которые толкнули меня совершить такой поступок. И какие же? Удивленно вопросила я, видя перед собой либо адекватного мужчину, либо хорошо притворяющегося хитреца. Скажите мне, леди Жанэ, кто ваши родители? Вдруг изменил он тему, не пытаясь сократить между нами расстояние. «А какое это имеет значение?» — опасливо поинтересовалась я, не желая развивать такую скользкую тему. «Дело в том, что ваш запах, его чувствуют все драконы», — попытался объяснить мне мужчина. «А что не так с моим запахом?» — въедливо прищурилась я. «Ваш запах, как бы объяснить, вы пахнете человеком, но не только». Каждое живое существо имеет свой аромат. В вашем угадывается примесь чего-то нечеловеческого. Это необычно и притягивает. Драконы по своей природе слишком любопытны и иногда могут не контролировать себя в этом плане. Именно поэтому я и повел себя так экстравагантно в нашу первую с вами встречу. Надеюсь, вы все же простите меня и расскажете, кто ваши родители. вы на этот вопрос я не могу вам ответить», — сказала я почти правду. Я познакомилась со своим отцом перед тем, как попасть на отбор. Лорд Джанэ привез меня к себе и уже следующим утром отправил к вам. Мать же я никогда не видела. Воспитывалась в деревне у ее дальних родственников. Возможно, в моем роду и затесались с ней люди, но я об этом не знаю. Это может как-то повлиять на отбор. Загорелась я энтузиазмом, изо всех сил цепляясь за призрачную возможность выбраться отсюда. — Ни в коей мере, не переживайте. Придворный целитель осматривал вас по прибытии. Человека вас все же больше. Правда, из-за примеси вашу ауру трудно идентифицировать. Я надеялся, что вы сможете дать мне ответ на эту загадку, но, увы. — Радует, что человека во мне все же больше, — кисло ответила я. — Это все, что вы хотели мне сообщить? — Торопитесь покинуть меня? — усмехнулся принц, осторожно делая шаг по направлению ко мне. «Некомфортно, ощущая себя с вами наедине. Мне кажется, это неприлично». Едва не взвизгнуло, когда мужчина легко приподнял мою руку, коротко прикасаясь губами к остяшкам пальцев. «Леди Жанэ, а почему вы не взяли мой подарок?» Перестал он слюнявить мою конечность, но обратно не отдал. «Потому что я приличная девушка, и, как приличная девушка, подарки от незнакомых мне мужчин не беру». Таки пыталась я вырвать свои пальцы, но пока безрезультатно. И потом, что это за намеки? Это просто неприлично, дарить девушке сорочку. Кто вам такое сказал? Разулыбался этот чешуйчатый. Видно, вы не слышали о традициях драконов. Если мужчине нравится девушка и намерение его серьезно, он может подарить ей сорочку с вышивкой, сделанной по цветам его рода. Считается, что сорочка – это та вещь, что находится ближе всего к телу, сердцу, душе. Если девушка принимает ее, она соглашается на ухаживание мужчины. Если ухаживание заканчивается браком, то уже муж дарит своей супруге новую сорочку цвета своего рода. Раньше, когда у нас еще рождались девочки, было принято облачать их на ночь в пижамы. Но как только девочки расцветали и превращались в девушек, они начинали получать такие знаки внимания – Это был своеобразный обряд перехода во взрослую жизнь. Теперь же от этой традиции осталась только часть с ручением сорочки. Очень интересная история, я не знала. Призналась, вдруг ощутив смущение. Но это ровным счетом ничего не меняет. Простите, но я не готова пока принимать ухаживание от кого-либо. От кого-либо? Я был не первым, кто отправил вам такой подарок. Каким-то образом догадался дракон. Вы были одним из заметила я горделиво, все же забрав у него свою руку и спрятав обе конечности за спину. — Печально слышать. Надеюсь, с остальными вы были не менее категоричны в своем отказе? — Конечно, я не делаю исключения вашего сочиства. — Прошу вас, Дарине, называйте меня по имени. Голос устал стал вкратчивым, обволакивающим, а дело определенно запахло жареным. Мужчина склонялся надо мной, явно намереваясь поцеловать. Но я-то уже знала, что это все всего лишь наваждение. От души наступив принцу на ногу каблуком сапога, я с удовольствием наблюдала за тем, как искажается его лицо. И вот сделал гадость, а сердцу радость. — Простите, мне показалось, что вас снова увлек мой запах. И раз уж вы сказали все, что хотели, я, пожалуй, вернусь в больный зал. Надеюсь, там еще остались закуски. Я попыталась обойти своего собеседника, но руки мужчины ловко вернули меня на место, ощутимо сжимая талию. Хотела было возразить, возмутиться, в конце концов надавать ему по мордам, но не успела издать ни звука. Двустворчатые двери распахнулись раньше, а в комнату влетел разъяренный голос моего кошмара. — дарине — По-моему, нам пора бежать, — нервно заметила я.